На одной скамье сидела очень старая старуха в голландском чипце, без оборки, и макала сальные свечи. Другая пожилая женщина сидела за прялкой, третья молодая девушка с буклями, совершенно белокурая и совершенно белая, цвет отопленого молока, с белыми бровями, светло-голубыми, с белизной глазами, суетилась по хозяйству. Служанкой была плотная и высокая мулатка. Сросшиеся брови и маленький лоб не мешали ей кокетливо играть своими черными, как деготь глазами. Все остановилось, как мы вошли. Все стали с мест. Хозяйки приветливой улыбкой отвечали на наши поклоны и принялись суетиться убирать свечи, прялку, всю утварь, очищая нам место сесть. «Что у вас есть к обеду?» — спросил Вейерих. «Мы изготовим», — отвечали они. Есть говядина, баранина. Говядины нет, а есть курица и свинина. А зелень есть и зелень есть. А фрукты? Спросил зеленый. Виноград, например, апельсины, бананы. Апельсинов и бананов нет, а есть арбузы и фиги. Хорошо, хорошо. Давайте арбузов и фиг. И еще. Нет ли чего? Поднялась возня. Мы поставили вверх дном это мирное хозяйство. Дверцы шкафов пошли хлопать, миски, тарелки, звенеть. На кухне затричал огонь, женщины забегали взад и вперед. Я вышел на двор на широкое крыльцо, густо осененное, как везде здесь, виноградными лозами. Кисти крупного желтого винограда соблазнительно висели по трильяжу. Негр с лесенкой переходил от одной кисти к другой и резал, лучший нам к обеду!» Черная, как поношенный атлас, старуха-негритянка с платком на голове чистила ножи. Увидев меня, она высунула мне язык. За мной показался зеленый. И ему тоже. Ему ужасно понравилось это, и он пригласил меня смотреть, как она будет приветствовать других наших товарищей, которые шли за нами. Хозяйка, заметив как встречает нас арабка, показала на нее потом на свою голову и поводила пальцем по воздуху взад и вперед, давая знать, что та не в своем уме. Маленький двор был дополнением этого хозяйства. Туда же успел забраться Вандик с обоими экипажами. Он с помощью мальчишки и другого кучера отпряг лошадей и привязал их в тени по разным углам. Хозяйство было небольшое, но полная у этой африканской коробочки. Свиньи и домашние птицы ходили по двору, а рядом зеленел сад. Яркая зелень банана резко оттенялась на фоне темно-зеленых фиговых и грушевых деревьев. Из-за забора глядели красные цветы шиповника. Мы с бароном пошли гулять на улицу. Везде зелено, все сады да аллеи, Мы дошли до конца улицы и уперлись в довольно большую протестантскую церковь с оградой. Направо стоял большой дом, казенный. Дом здешнего правления. Перед ним дубы достигали необыкновенного роста и объема. Вероятно, эти деревья — ровесники местечку, а оно старше почти всех других в колонии. Оно основано 200 лет назад и названо в честь тогдашнего губернатора по имени Стеллен, и жены его, урожденный Бош. Любую зеленью садов мы повернули налево в узенькую улицу и вышли за город. С одной стороны перед нами возвышалась гора. Местами голые, местами с зеленью. Кругом была долина, одна из самых обработанных. Вдали — фермы. Мы воротились в город и пошли по узенькому ручью, в котором черные бабы полоскали белье. По ручью стояли мазанки, гутентотов и негров. Кое-где мелочные лавочки. Улица все шоссе. У одного дома, европейской наружности, по-видимому, почтового, стояло несколько карет, колясок и карт. Около них толпились путешественники обоих полов, все англичане. Мы застали уже накрытый стол, и хозяйки, стоя вокруг, приглашали нас сесть. Мы не заставили долго просить себя. Они ласково смотрели на нас и походили в своих старинного покроя платьях с бледными лицами и грустными взглядами на полинявшие портреты добрых предков. Чего только не было наставлено на столе. Это лавочка с съестных припасов. Миски и тарелки разнокалиберные. У графинов разные пробки, а у сутков и вовсе нет перечницы с отбитой головкой, бедность и радушие. Как много барон съел мяса и живности, зеленый фруктов, я всего, и говорить нечего. Арбузы, продолговатые, формой похожей на дыни, были и красны, и сладки, так что мы заказали себе их на дорогу. Стеренбош славится в колонии своей зеленью, фруктами и здоровым воздухом. От этого сюда стекаются инвалиды и иностранцы, нанимают дома и наслаждаются тенью и прогулками. В неделю два раза ходят сюда из Капштата амнибусы. Езды всего по прямой дороге часов в пять. Окрестности живописны, все холмы и долины. В самом Стеренбоши считается около четырех, а в округе около пяти тысяч жителей. Местечко замечательно еще школой. Одно из лучших в колонии. Оттуда вышло несколько хороших учителей для других мест. Преподают все, что входит в круг классического воспитания. Кто знает, какой дуб учености вырастет со временем с этой старинной, но еще молодой и формирующейся на новый лад колонии. Может быть, Стеленборгская коллегия будет со временем африканским Геттингеном или Оксфордом? «Молодая колония», — я сказал. Да, потому что лет каких-то тридцать назад здесь ни о дорогах, ни о страховых компаниях, ни об улучшении быта черных не думали. И нынче еще упорный, в ненависти к англичанам голландский фермер, опустив поля шляпы на глаза в серой куртке, трясется верст 40 на кляче верхом, вместо того, чтобы сесть в омнибус, который за три шиллинга часа в четыре привезет его на место. А фермеры эти не бедны. У некоторых хозяев от семи до восьми тысяч рублей серебром годового дохода. В Стеленборгском округе главное произведение все-таки вино. Потом пшеница, дуб, картофель и тому подобные предметы. Часов в пять, когда жара спала, Все оживилось. Жалюзи открылись. На крыльцах появилось много добрых голландских фигур, мужских и женских. Я встретил нашего доктора и с ним двух, если не немцев, то из немцев. Два датчанина, братья, доктор и аптекарь. Завели его к себе в дом, показывали сад. Я познакомился с ними, и мы пошли за город, к мосту. Через мост, по полю и уже темным вечером почти ощупью воротились в город. Датчане завели нас к себе и непременно хотели угостить главным капским произведением — вином. Это был для меня трудный подвиг. Пить, да еще после обеда. А они подали три-четыре бутылки и четыре стакана. Вот это — фронтиньяк, это — ривизальц говорили они. Наливая то того, то другого вина, и я нашел в одном сходство с Шамбертен. Вино было точно из бургундских лос. Хозяева сказали, что пришлют нам несколько бутылок вина в Капштадт, в нашу гостиницу. Они проводили нас до нашей квартиры. Тишина и теплота ночи были невыразимо приятны. Ни ветерка, ни облачко. Звезды так и глазелись, небо сильно мигая. На балконах везде люди и говор из нашей гостиницы неслись веселые голоса. Из окон лился свет. Все были дома, сидели около круглого стола и пили микстуру с песком, то есть чай с сахаром. Это пародия на то, что мы пьем у себя под именем чая. За столом было новое лицо, пожилой, полный человек с румяным, добрым, смеющимся лицом.